Издательство 1С Паблишер и студия Фронтлайн Креатив представляет. Роспер, Альфарим 2, Скурфайфер. Аннотация к книге Альфарим Волпер. Слишком много моментов в этой игре, непонятный Волперу, поэтому он решает разобраться в этом вопросе. Не для себя. Лично ему просто плевать на это. Разобраться стоит хотя бы ради ребят, над которыми он взял шефство. Да и решить уже вопрос с этой профессией. файфер Вот что он планирует. Но позволит ли ему все это разрешить тугой клубок событий, который сжимается вокруг него? И найдет ли он того, кто сможет ответить хоть на часть его вопросов? Бета-ридер Владимир Поспелов. Корректор Анжелика Тубеляева.